Глава 34. Морской дракон Левиафан, Теперь вернемся на юг от лица Алла. Нас провели в замок. Судя по уважительному отношению к нам со стороны рыцарей, мне стало ясно, что король не считает нас врагами. Что ж, это не удивительно. Если бы сейчас они обострили конфликт еще и с нами, то для них все закончилось бы печально. Когда тебе приходится иметь дело с морским драконом когда Нитянет тянет начинать противостояние соседней империи. На их месте я бы вежливо поприветствовал нас и предложил сотрудничество для борьбы с драконом. Морские драконы – твари непростые, они бывают разного размера, но в любом случае они угроза С-класса. То есть для победы над ними в гильдии страны должны быть либо пару приключенцев С-ранга и сработанная группа ААА-рангов. Еще можно использовать армию, но понадобится огромное количество солдат с тяжелым полевым вооружением. Ни того, ни другого у княжества Альбатра нет. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Пока я размышлял, рыцарь привел нас к дверям тронного зала. Дверь открылась, и мы с Марком вошли. Увидев нас, король Альбатра встал с трона, сделал два шага по красной ковровой дорожке и склонил голову. Окружающие трон люди, по-видимому, Королевские министры встали на одно колено. «Рад знакомству с вашим имперским высочеством, принц Леонард Лексадлер, произнес он. «Я король княжества Альбатро. донатади Альбатро. Я прошу прощения за то, что вы пережили на пути ко мне. Все эти события произошли из за недосмотра с нашей стороны. Мне очень жаль» что моя страна доставила вам столько неудобств. еще я выражаю вам искреннюю благодарность за спасение наших граждан, а также моих наследников. Пожалуйста, примите и нашу, нашу благодарность, ваше имперское, имперское высочество! Хором произнесли министры. Я замер на мгновение от такого выступления. Какого хрена тут происходит? Да, я принц огромной империи, но независимо от этого... «Насколько наша страна больше княжества, он все таки король, а я лишь принц. В любой ситуации его положение остается выше моего. Встать с трона и поклониться мне – это плохая идея». Я незаметно посмотрел на вошедшего со мной Марка. Тот, как и подобает рыцарю, перед королем, стоял на одном колене и изображал статую. Но судя по его оставшему бесстрастному лицу, он тоже растерялся от подобного поведения правителя, И не знает, как себя вести в его присутствии. Что ж, ладно. С этими мыслями я подошел к королю, положил ему руку на плечо и попросил поднять голову. Он поднял свое лицо. На вид ему было около сорока лет. Глаза у него, как у Хулио, были зелеными, а кожа смуглой. И так же, как у Евы, волосы его были светло-каштановые. Худое его лицо выглядело добрым, но несколько болезненным. «Ваше Величество, я тоже рад познакомиться с вами. Я Восьмой Принц Империи Леонард Ликс Адлер. Прошу прощения, что устроил переполох в вашем княжестве. И вам не за что благодарить меня, ведь я просто помог выжившим, потому что проплывал мимо них. Я уверен, что если бы мой корабль постигла та же участь, то экипаж ваших судов поступил бы точно так же. Кому, как не вам, гражданам морской страны, знать, насколько опасным может быть море». Но попытался возразить король Альбатро. Так вот, не дал я ему продолжить. Как благородное княжество, знающее о чувстве долга перед мореплавателями, я уверен, вы одобряете мой поступок со спасением ваших подданных. Поэтому я хочу попросить вас дать нам еды и воды. А также компенсировать с том из тех сокровищ, которые мы выбросили в море, чтобы освободить тюрьмы для спасения выживших. Да, несомненно. Вы так много сделали для нашей страны. Конечно, мы возместим все ваши потери. Большое спасибо. Тогда есть еще вопрос. Я хотел бы узнать у Вашего Величества, часто ли Ваша страна страдает от таких серьезных штормов? Ведь если это так, тогда бури и волны рано или поздно распространятся на другие страны. Говоря это, я почтительно поддерживаю под руку короля, Провел его к трону и посадил на него. Король кивнул, нахмурился и сказал серьёзным тоном. «Как вы, наверное, уже знаете, в глубинах нашего моря скрывается морской дракон». «Да, Ваше Величество. У меня появились некоторые догадки об этом. Легенда о драконе рассказал мне капитан нашего корабля. Кроме того, я читал о них в книгах». «Что ж, принц...» «Все верно. Чудовище нашего моря зовут Левиафан. Это морской дракон, который был в печке 200 лет». «Так долго? Насколько я знаю, это очень большой период сна для такого существа». «Верно, Леонардо, но Левиафан был в спячке столько лет не просто так. Княжество Альбатра усупило его» и поддерживал его сон до недавнего времени. Мы использовали для этого специальный артефакт, но потом... Эй!» Король обратился к одной из присутствующих в зале сужанок: «Принеси нам его!» Служанка выбежала из покоев, но вскоре вернулась, неся в руках сломанный посох. Древко посоха была переломлено пополам, выглядел он весьма обычно. Но в наверши светился огромный драгоценный камень, видимо используемый как накопитель маны. Я все еще чувствовал остатки магии в нем. «Двести лет назад», — продолжил Ди -Батро, «всем южным регионом управляла единая нация Аль Рондин. Именно они боролись с драконом, именно они его усыпили. Но потом пришли времена упадка страны, И мы разделились на два княжества, Альбатра и Рондин, которые стали враждовать. Мы взяли на себя ответственность за посох и охраняли его 200 лет. А потом... Я понял вас. Потом посох вдруг оказался сломанным. И вы предприняли действия для поисков виновников этого. Вот куда пыли корабли, возглавляемые вашими наследниками. И вот почему они так упорно молчали о цели своего путешествия. Да, принц, мы не хотели вмешивать в вас свои проблемы. Если бы вы попали в сердце шторма и утонули, то... Что ж, что было, то было. Думаю, на то, чтобы убить морского дракона, вам пришлось бы потратить целое состояние. А уж если слухи о нем распространятся... В общем... Мне не за что винить, ваше величество. Вы все верно поняли, принц. Так, теперь, когда я во всем разобрался, как же мне помочь княжеству? Первое, что приходит в голову, подать запрос на монстра в нашу имперскую гильдию авантюристов. Но пока запрос дойдет, пока ребята там подготовятся, пока приплывут сюда, к тому же монстры с ранга под силу двум-трем командам, а они обычно в разъезде на заданиях. Нет, я знаю одного топового авантюриста из ранга, находящегося рядом с Альбатро. Можно сказать, вижу его каждый день. В зеркале, ага. Но будет очень подозрительно, если Сильвер, действующий только в Империи, вдруг появится здесь. Но послушаем короля. Ваше Величество, у вас есть идея, что делать? Я думаю, что наш единственный выход – связаться с гильдией авантюристов. Правда, сразу появиться здесь они не смогут. Я тоже так думаю, Ваше Величество. Кроме этого, есть второй путь. Наша Империя могла бы отправить вам на помощь наш флот. Но это тоже потребует времени. Однако у меня есть предложение. Что вы предлагаете? Нам с вами нужно сформировать союз против Морского Дракона с Княжеством Рандин. Я тоже думал об этом, принц, но мы слишком долго воюем друг с другом. У нас нет с ними дипломатических отношений. Верно, но вы забыли, что я являюсь полномочным послом в княжество Рандин. Поэтому позвольте мне, кроме всего прочего, рассказать им о присутствующем драконе и предложить им альянс вашей страной. Услышав это, король удивленно уставился на меня. «Да, я понимаю его. Мое предложение слишком хорошо для его страны, и он гадает над тем, в чем моя выгода». Ответ прост. Вместо союза с одним княжеством, я получу союз сразу с двумя, полностью прикрывающим империю с юга. Но, видимо, Ди Аль Батра не смотрел на карты, поэтому решил взять время на обдумывание моего предложения. «Принц, могу ли я обсудить ваше предложение с министрами?» Конечно, но ваше величество не должен терять времени. Вы же понимаете, что княжество Рандин не имеет информации о драконе, но уже знает, что на вашем побережье что-то пошло не так. Как бы Рандин не решил вторгнуться на вашу территорию, пользуясь сучем Ммм, да, вы правы. Прав я, конечно, но не совсем. В Рандине сейчас находится Альберт с Надеюсь, их ума и политического чутья хватит на то, чтобы понять, что я нахожусь в Альбатро, и они сделают все, чтобы не допустить вторжения Рандин сюда, выиграть немного времени и дождаться моего возвращения. Веря в это, я поклонился королю Альбатро и покинул его дворец.